«Итак по порядку. белые как дюраль, на больших отблеск радуги. Большие остались на высоте 150-200 метров, а маленькие опустились до земли. Они были в двух метрах от меня. Я хотел поймать и бегал за ними, но не поймал. Две тарелки облетели вокруг орудия, а большие стояли на месте, покачиваясь в воздухе. Потом маленькие поднялись к большим, и они все медленно уходили». А меня старшина застал врасплох. Я хотел их штыком приколоть, но не удавалось. Вам легче запросить 612-й отдельный зенитный арт-дивизион, командир части майор Берлалёв. Тогда говорили, что американцы запускали фотографировать наши пушки и корабли в береговой зоне ОВРА. Другие толковали, что на авиаматке граф Цепелин сорвалось засекреченное устройство, хотя его и затопили в море. Цвет точно ручка настройки приемника Меридиан. Вот такие крапинки с ободком по краю тарелки. Летели они с моря на юг. В то время что-то произошло со станцией орудийной наводки СОН. После нас стали списывать по другим частям, брать расписку о неразглашении военной тайны. Я попал Пилау и об этом молчал. К моменту начала волны 1947 года были произведены все пять взрывов атомных бомб. Альгомардо, Хиросима, Нагасаки, Кроссроуд-А и Кроссроуд-Д. Может быть, кто-то встревожился этими акциями, как доказательством агрессивности нашей цивилизации. В апреле 1947 года в Ричмонде, штат Вирджиния, было сделано интересное наблюдение. Синопчик, следивший через Теодолит за воздушным шаром, заметил дискообразный объект, плоский сверху и выпуклый снизу. Другой объект, плоский и сигарообразный, пересек небо с большой скоростью некоторое время спустя. В мае, в Маниту Спрингс, Колорадо, был замечен серебристый предмет, летевший с северо-востока и внезапно остановившийся на несколько минут, после чего начал танцевать, подниматься, опускаться, кружиться и, наконец, исчез в направлении против ветра. 14 июня в 14.00 в Бейкерсфилде, Калифорния, Ричард Ренкин, пилот, увидел группу из десяти объектов, летевших на север. Они двигались треугольником, напоминали диски диаметром примерно 30 метров и летели со скоростью около 900 километров в час. Такие размеры типичны для описания НЛО летчиками, сделанными в воздухе, в то время как наблюдатели Земли чаще говорят о меньших размерах, чаще около 8 метров. Пилот реактивного самолета лейтенант Армстронг, пролетая над Невадой, увидел группу из пяти-шести белых дисков. В тот же день один фермер в Рокфилде под Милоки наблюдал их же над своим ранчо. Согласно программе новостей, они же замечены после полудня в Виллинойсе. На следующий день в 7 милях от Кларсона Айова водитель автобуса на трассе Дезмуанс-Мезон-Сити увидел сначала один объект, следующий за четырьмя другими, а затем 13 новых, идущих противоположным курсом на высоте 1200 футов. Форма этих кораблей была овальной, и они напоминали, по словам свидетеля, перевернутую тарелку белого цвета. Объекты издавали звук, похожий на шум динамо-машины. 3 июля в Харборсайде, штат Мэн, Джон Коул видел серию объектов, издававших жуткий рев. Они летели на северо-восток с высокой скоростью. Свидетель оценивает их диаметр в 100 футов. Первые две недели июля вообще отмечены особенной активностью НЛО над Соединенными Штатами Америки, причем объекты были похожи на те, что появлялись и в другое время. Вспомним, что именно в этот период случился инцидент в Розуэлле. 8 июля замечен сферической формы объект, летевший против ветра на высоте 8 тысяч футов со скоростью 300 миль в час. Наблюдали его на базе ВВС Мурок в Калифорнии. Другой такой же случай имел место в Твинфоллс, Айдахо. Синий диск летел на небольшой высоте над лесом, причем деревья под ним прогибались, как при ураганном ветре. Из летописи отечественных наблюдений Как обычно, с утра 15 сентября 1989 года я выехал на дальний участок на косовицу кукурузы. Примерно в 12 часу заполнил очередной кормораздатчик зеленой массой. И поскольку другой еще не подошел, заглушил двигатель комбайна и стал осматривать машину. В это время совсем рядом услышал какой-то необычный свист. Примерно такой, как от винта вертолета, но без хлопков. Подумал, что... «Пробил скат, стал обходить комбайн, и внимание моё привлёк спускавшийся на поле необычный летательный аппарат. Он напоминал по форме шар зелёного цвета метра три в диаметре. Он спустился на поле метрах в трёхстах от меня, открылся довольно просторный люк сбоку, и из него осторожно вышел один человек. Первое, что меня в нём удивило, — небольшой рост». Чуть приподнятые руки, как крылья у подбитой птицы. Отошел он от корабля метров на пять и остановился. Следом появился второй такого же роста, не более полутора метров. Он направился к загонке кукурузы, недалеко от нее остановился, приподнял параллельно плечам руки, постоял несколько минут. Я уже приблизился к летательному аппарату метров на 150-170 метров, когда заметил, что оба возвращаются к кораблю. Как только люк за ними закрылся, шар сразу же с легким свистом начал отрываться от земли, затем снизу появилась огненная радуга, и резкая вспышка бесшумного пламени заставила меня на секунду прикрыть глаза. Когда я их открыл, шар был едва заметен, под ним виднелось белое облако, не то дыма, не то пара. Унгефут, Городовиковский район, Калмыцкий, АССР. Волна 1947 года ослабла в конце августа. Для нее были характерны сотни наблюдений с поразительными совпадениями в деталях. До следующего пика активности летом 1948 года были известны лишь несколько случаев. Отдельные инциденты имели место в январе. Так, в Клинтоне, штат Северная Каролина, в течение 35 минут был виден объект описание которого характерно и для многих более поздних случаев в Европе. Конусообразное ныло красного цвета, окруженный легкой зеленоватой дымкой, танцевавшей в воздухе с огромной скоростью. Его сияние было настолько ярким, что контуры становились видны через небольшой слой облаков. 1 февраля в Серковиле, штат Огайо, Брюс Стивенсон наблюдал НЛО, сидевший на земле. Он имел металлическую поверхность и ярко светился оранжевым светом. Вскоре феномен перекочевал в Италию. 23 марта во Флоренции было замечено нечто, пролетевшее по небу и оставившее за собой дымную полосу. Такое же наблюдение сделали в то же время в Кенте, Англии и Бирмингеме. В апреле феномен вернулся в Соединенные Штаты Америки. В полдень 5 апреля персонал базы ВВС в Холломане, Нью-Мексико, был свидетелем появления объекта диска 35 метров в диаметре, проделавшего головокружительные повороты. Наблюдения проводились компетентными людьми. После апреля активность начала спадать. Сообщения приходили только с Аляски. Очередная волна подошла опять-таки к июлю. Этот период особо запомнился по случаю, происшедшему 25 июля в 2.45 в 20 милях юго-западнее Монтгомери, штат Алабама. Его нередко называют случаем Чайлза Уайтеда по имени пилотов самолета ДС-3 компании Eastern Airlines, наблюдавших объект, который описывается как тонкий, Торпедообразный корабль с двумя рядами огней, бортовыми иллюминаторами, окруженный голубым сиянием и с огненным хвостом за кормой. Объект резко сманеврировал, что нельзя было сделать на самолете, и исчез. Интересно, что сигара с восьмью огнями, двухпалубная и без крыльев, наблюдалась в Гааге, Нидерланды. Свидетели видели ее с четырех различных точек, Такой же тип объекта замечен на аэродроме Кларк на Филиппинах.